Глава 15. Всё это он делает, как делал тысячи раз. Для того, чтобы зарядить свое родное уже оружие, ему не требуется смотреть на него. Смотрит он, не отводя глаз, как проворно бегут по склону вверх эти мерзкие существа. Ну ладно, тихо говорит Саблин, поднимая заряженный дробовик. Поглядим. Выстрел затвор. Выстрел затвор. Выстрел затвор. Выстрел затвор. Выстрел. Только гильзы вылетают, падают под ноги в окопы или вовсе летят вниз с обрыва. Первые пять сколопендры, что к нему бежали, разорваны, а те, что бежали за ними, обедают первыми. Ни одного промаха. По-другому и быть не может. Есть несколько секунд. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинале затвор, один уходит в ствол. пять. Пять патронов в дробовике, как положено, он готов. А в наушниках все больше шума выстрелов, все больше разговоров. «Заразы, да сколько ж вас тут? Ранен!» — звонко выкрикивает один казак. Да как так-то? раздраженно рычит взводный. Обварило меня, гадина. Так ты же в броне. Под крагу струя попала, перчатка сгорела, поясняет раненый, видимо, стискивая зубы от боли. Медика! медик ты где? К раненому быстро! орёт прапорщик. Саблен, медик. Ну, немного. Но он сейчас далеко. А сколопендры к нему близко спешат, торопятся. родичи уже доели. Да что им пять родичей, когда их на подъеме уже сотни и бегут вверх, торопятся. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Он снова лезет в коробку с патронами. И от Саши Костенкова слышит четкое и сухое лента. Обалдеть. Пулемет уже две ленты расстрелял, когда успел, ведь только все началось. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинале затвор один уходит в ствол пять. Пять патронов в дробовике, как положено. Лента готова, говорит Микольчук. Саблин тоже готов. Снова заговорил пулемет. Первые пули ударили недалеко от Саблина, смешав с песком тех сколопендров, в которых он уже собирался целиться, а потом полетели ниже, туда к началу подъема, Но и Акиму работы хватало. К нему тоже ползли, ползли и ползли. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел, как положено пластуну, ни одного промаха. А вверху на камнях там что-то странное происходит. Среди винтовочных выстрелов, взрывов гранат уже не слышно, а вот резкие хлопки пистолета Саблен различал. И еще остервенелую ругань хорошо слышал. Прапорщик кричит кто-то: "Вызывай поддержку!" Умный, больно Без тебя не знаю, что делать. Злится прапорщик. Так будет поддержка, обещали минометы!» «Не отвечают соседи!» «Никто Не отвечают соседи. Никто не отвечает, говорит взводный. «Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинали, затвор один уходит в ствол. 5 5 патронов в дробовике, как положено. Аким готов. И что делать будем? Этот вопрос уже с претензией. Казаки уже злятся, как будто прапорщик во всем виноват. Червяков, стреляй, вот что орёт пропорочек. Стреляй, червяков. Медика. Медик есть, кричит кто-то. Са, медик. Имеет опыт, но сейчас он должен защищать пулемёт от до камней, ему далеко. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Дробовик пуст. Медик, ты где? рёв взводный. Иду сейчас. Да сколько ж их тут? Вот так съездили на эвакуацию. Одел уговорим злиться пропрощик мурашка, эфир не засоряем. Саблен опять тянет патроны из коробки Раз, два, три, 4 четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, 5. 5 патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Лента опять сухо говорит пулеметчик. Он вроде как спокоен. Это хорошо, хоть кто-то должен быть спокоен. Сейчас отзывается второй номер пулемета. А Саблин стреляет в приближающихся тварей, которых не становится меньше. Выстрел, затвор, выстрел, затвор, выстрел, затвор, выстрел, затвор, выстрел. Он уже тянется за новой порцией патронов, а Коشتенков вдруг орёт: "Лента!" И на этот раз в его голосе и намёка нет на спокойствие. "Бегу, бегу", говорит Микольчук. "Почему второй номер не подал ленту?" Саблин заряжая дробовик, оборачивается посмотреть. Микольчук, стоя на одном колене из винтовки расстреливает одну за другой сколопендры, что забираются с правой стороны по обрыву и вылезают прямо рядом с пулеметом, далеко за спиной Саблена. Микольчук уже убил несколько штук. наконец они кончаются, и второй номер расчета кидается к пулемету, хватая на бегу упаковку с лентой. Нет, быть такого не может, чтобы эти твари думать могли. Просто так получилось. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, пять, пять патронов в дробовике, а как положено. Дробовик готов. а на камнях треск выстрелов, редкие хлопки гранат, мат в наушниках. И главное, Аким не слышит взводного. А вот шипение рядом с собой он слышит и снова струя летит в него. Вот дурак, нельзя отвлекаться, нельзя отворачиваться. Хорошо, что щит додумался брустером поставить. Половина в щит попадает. Ещё одна справа по стене забралась, тоже брызжет падла. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Ни одного патрона мимо. Опять в в коробку с патронами. И когда уже пальцы привычно вставляют первый патрон в пенал, он чувствует, как поехала его правая нога, словно песок под ней сыпался в обрыв. Он взглянул вниз. Вздрогнуть от неожиданности, конечно, можно, но вот пугаться и терять самообладание никак нельзя. Даже если твою ногу зажали черные чёрные с самой большой скалопендры, которую ты видел. Это существо поднялось по стенке обрыва, засунуло свою башку в трещину, из которой саблин соорудил себе окоп. Видно, всю свою страшную кислоту она где-то уже потратила и теперь вцепилась ему в башмак пытаясь раздавить его своими черными и острыми клещами. Дура. Это башмак из пена алюминия и карбида титана, рассчитан на взрыв противопехотной мины. Аким быстро достает из кобуры на бедре пистолет и промеж рядов черных глаз бусин. Слава богу, пистолет не на предохранителе. раз, два, Два выстрела в коричневую противную башку. Жвалы разжались, исколопендро вихляясь, вытекает в дыру, из которой вылезла, летит вниз. Он даже не взглянул в ту сторону. Однако он вздрогнул, когда увидал ее. Пистолет в кобуру, не забыть, как будет время, вернее, если будет время, загнать в магазин два патрона. Он не любил, когда оружие заряжено не до упора. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол, пять, пять патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Еще скалопендры. много скалопендр. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Не будь ни плечо, бы уже болело. А пулемет бьет в землю совсем рядом, в метрах от него. Так близко, что мокрый песок долетает до его камер. И хорошо. Так как твори много, очень много. Он не успевает перезаряжать дробовик. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинале затвор один уходит в ствол, пять, пять патронов в дробовике, как положено. Дробовик готов. Как только он вскидывает оружие, Саша начинает стрелять вниз по склону и тут же кричит: "Лента!" Господи, да как же быстро заканчиваются у него ленты. Секунда, другая, и Саблен слышит успокаивающее: "Есть лента". Значит, Микольчук на месте, значит, пулемет работает. Выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел затвор, выстрел. Теперь тварить так много, что он не бьет одиночек, он старается убить одним патроном двух, бьет в куче, и у него получается. Огромная удача, что эти ловкие и подвижные, как ртуть, твари останавливаются, чтобы разорвать и сожрать останки своих сородичей. Это дает ему время перезарядиться. Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинали, затвор один уходит в ствол. 5. Пять. пять патронов в дробовике, а как положено, дробовик готов. Коробка патронов уже наполовину пуста. Это какой-то кошмар когда он так стрелял да никогда выстрел затвор выстрел затвор выстрел затвор выстрел затвор, выстрел. протёр камеры на шлеме и Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пинале затвор один уходит в ствол 5 5 патронов в дробовике как положено дробовик готов лента орёт коشتیнков выстрел затвор выстрел затвор выстрел затвор выстрел затвор выстрел они не кончаются и убитых тварей теперь не хватает живым Они раздирают их останки за секунды. «Лента!» — Разрывается Сашка. «Раз, два, три, четыре, четыре патрона в пенале, затвор один уходит в ствол. 5. Пять. пять патронов в дробовике, как положено, дробовик готов. Есть кто живой? Ленту! Аким оборачивается назад и никого, кроме пулеметчика, не видит. Ни Вешкина, ни Микольчука. Нет никого, только Сашка за пулеметом. Аким хватает две гранаты одну за другой кидает вниз по склону, не обращая внимания на приближающихся тварей, кидается бегом к пулемёту. Пулемёт должен работать не переставая. Не переставая. За его спиной хлопают взрывы. Он думает, что потратил гранаты не зря. А пулемёт уже замолчал. Сашка начал было уже вылезать из своего кресла, но увидал бегущего саблина. Быстрее! Орет он, как будто Саблин, его подчиненный, второй или третий номер расчета, а не урядник, не командир. Все ленты и нужные для пулемета запчасти разложены в полном порядке на брезенте рядом. Где Микольчук? спрашивает Саблин. Не знаю, коротко бросил пулеметчик. Аким хватает завернутую в крепкий целлофан ленту, сначала не может разобраться, как снять упаковку. Авешкин, не знаю, отвечает Костенков, открывая крышку. Сашка ждет, раскрыл, забрал и пьёт воду. Морда недовольная, смотрит, как корячется Саблин с целлофаном, кривится. Наконец, целлофан содрал, на кладет ленту под открытую крышку механизма, а сам удивляется. У Каштенкова левый ботинок наполовину засыпан гильзами. Настрелял больше Саблина. Когда он шевелит ногой, гильзы шуршат, рассыпаются из кучи. Сашка хлопает по крышке кулаком, закрывает ее и резко дернув затвор Закрывает, забрала, Все. Пулеметчик уже работает, целится. Его панорама соединена с мощной камерой пулеметного прицела. Он сейчас беззащитен. Он ничего не видит ни справа, ни слева, только то, что показывает камера. Это все удивительно. Куда делись Вешкин с Микольчуком? Непонятно. Но Акиму не до этого, он бегом бежит на свое место на ходу, расстреливая уже пробежавших вперед сколопендр. И снова заработал пулемет. И пока пули выбивают песок в самом начале подъема, Саша спрашивает: "Киим, а что там на камнях, где наши?" Саблин сам хотел бы знать. Он давно не слышал в наушниках переговоров, но боялся хоть на секунду остановить свою работу, боялся оглянуться на камни. летит от пули мимо него. он молчит. А Сашке нужно ответить, и он говорит: "Не знаю я, где наши". И все. Больше нечего ему сказать. До Сашки тоже, и Костенков молчит. Тихо в эфире. Только пулемет бьет и бьет без остановки. Конечно, никаких лент не напастись, если так стрелять. А как по-другому? Если эти твари ползут сплошным ковром. Пока Саблен добежал до своего окопа, дробовик был пуст. Он хватает предпоследнюю гранату, срывает чеку, кидает вниз по склону.